Внизу в вагоне пятак, а здесь, на свежем воздухе, три копейки. И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за неё И погрозил дымящейся сигарищей. Именно эти сигары только и курю. Не хотите ли? Не курю. И показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку. Нет уж увольте, будет с меня домашнего чихания. А потом и бросил ту фразу...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 А все они переведены с «Арабского». Как же это случилось? Да так. год два назад написал я комедию. Туда-сюда не берут. Я к нему в театр. Не застаю. Иду надо Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит, важно развалясь в кресле у письменного стола. Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим,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 А я как краденый, двери кабинета на ключ Подает пьесу, только что с почты и говорит сделай к пятницы В субботу должны отослать обратно Больше двух дней держать нельзя Раз в пьесе, полученное от него, письмо попалось Писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может По независимым обстоятельствам Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть?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 А я сейчас в рукавицах. Или назовет автор рыболов, а я на рыбной ловле. Переменишь название принимаешь за действующих лиц, даешь имена, какие только в голову взбредут. Только бы на французские походили. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему. Итальянца делаешь греком, англичанин-американцем, лакея горничной. А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата... Или попугая Попугай или автомат на сцене А нужные слова за него Говорят за кулисами Ха! Ну с действующими лицами покончишь Декорации обстановку переначишь Теперь надо только изменить По-своему каждую фразу И перетасовать явление Придумываешь эффектный конец И пьеса готова Он сразу впал В минорный тон ох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 Пять рублей переписчикам, похмеляю их оголтелых, чаем пою. Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят. Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его. Мы только с женой вдвоем, завтра я свободен, заказов пока нет. И так завтра в час дня. Даю слово.